Замысел сборника «Ночные рассказы» возник у гофмана во время работы над романом «Эликсиры сатаны». Первоначально предполагался цикл из четырех новелл, которые вышли осенью 1816 года с датой 1817 год и составили первый том «Ночных рассказов». Второй том, куда гофман включил еще четыре новеллы, появился осенью 1817 года. Название сборника, которому трудно подобрать адекватный русский эквивалент, включает в себя несколько смыслов, становится обозначением некоего синтетического жанра, о котором мечтали немецкие романтики. Ночные рассказы — это одновременно и жанр музыкальных пьес-ноктюрнов, и жанр живописи с готическими ночными кладбищенскими мотивами, лунным призрачным светом, который размывает четкие очертания предметов и придает им особую таинственность. Это также и эпизоды реальной ночной жизни. Наконец, это еще и полемическое отрицание мировосприятия века просвещения с его культом света. На титульном листе Вместо имени автора стояла надпись, издана сочинителем фантастических повестей в манере колло. Подобный подзаголовок имел и роман «Эликсиры сатаны». Желание гофмана остаться анонимным сочинителем вызвано тем, что свое истинное призвание он видел в музыке и мечтал прославиться только с помощью музыкальных произведений и не иначе. Этим подзаголовком автор также как бы утверждает единство своего литературного стиля, называя его манерой колло, по имени французского живописца и графика, в творчестве которого переплеталась фантастика и реальность, ироничность и серьезность, человеческое и животное начало. Были нарушены пропорции и перспектива, свет и тень, но при этом создана целостная и причудливая Картина мира. Кроме того, первый Гофмановский сборник Фантазии в манере Колло, вышедший также анонимно, но с предисловием прославленного писателя Жана Поля, был восторженно встречен читателями и критиками. Поэтому его упоминание на титульном листе должно было стать хорошей рекомендацией и для второго цикла новелл но ночные рассказы не произвели большого впечатления на современников и при жизни гофмана больше не переиздавались. Один из немногих рецензентов писал «Всеобщая литературная газета, номер 179, июль 1817 года», что цель автора — при помощи разнообразной призрачной чертовщины навести ужас на читателей осталось недостигнутой, так как в действительности публика оказалась не столь уж доверчива. Но гофман не пугает, он исследует, и объект исследования необычайно конкретен. Современный человек со всеми глубинами его психики, современный мир в его разнообразных аспектах, бытовом, общественном и бытийном. Время действия конец XVIII начало XIX века, место действия почти всегда узнаваемо, образы участников событий имеют реальные прототипы. Говоря о названии города или имени героя, Гофман называет точную начальную букву Создавая атмосферу эпохи, упоминает конкретные исторические события, использует факты собственной биографии и собственного жизненного опыта, а для усиления эффекта достоверности и создания иллюзии, лично пережитого одному из самых романтических героев, зачастую дает собственное имя Теодор, пустой дом, майорат. Особенно подробно воссоздана картина общественной жизни Берлина, светские чаепития, музыкальные вечера и балы, а также точная топография улиц, домов, лавок и кондитерских, песочный человек, санктус, пустой дом и этот материальный мир подчиняется вполне привычным рационально-логическим законам и причинно-следственным связям, так хорошо изученным просветителями XVIII века. Но реальность в любой момент может повернуться к человеку другой своей стороной ночной. Здесь царствуют иные иррациональные законы еще непознанные темные силы и человек оказывается совершенно незащищен от этих неведомых ему сил, часто ввергающих его в безумие или несущих гибель песочный человек мой рад особенно уязвим художник или энтузиаст мечтатель имеющий наиболее тонкую психическую конституцию. Во времена гофмана интерес к этому потустороннему ночному миру и его влиянию на сознание и подсознание человека был необычайно высок. Появляется теория животного магнетизма. Натурфилософия, естествознание, медицина, магия и алхимия объединяют свои усилия, чтобы проникнуть в сферу иррационального. Изучаются пограничные состояния психики, сон и сновидения, сомнамбулизм и безумие. Весь этот круг проблем интересует и гофмана, который знаком со многими наиболее значительными работами современников в этой области. Смотрите комментарии. И при описании аномальных явлений основывается на научных данных своего времени. Поэтому ночная сторона жизни в его новеллах не менее достоверна и конкретна, чем описание мира по эту сторону реальности.